Только она тебе крепко пригодится. Тут за ушами у вечно голодного жихаря затрещало. Когда, наконец, последний треск затих в потолочных балках, он спросил. — Отчего же ты, премудрый старец, нас тут таких несколько не собрал и в раз дружины не отправил? — Оттого, сынок, — ответил дед, — что моя затея не всем по нраву, особенно волшебникам и чародеям. Когда поток времени замутнен, в нем легче рыбка ловится. — А ты честный, значит, — кивнул Жихарь. — А я, значит, честный, — подтвердил Беломор. Он еще наговорил о высоких и благих целях Жихаревого похода, только без мозголомной браги все опять было непонятно. — Ладно, ума по дороге доберешь, — махнул рукой Волхов. одного спутника я тебе все же дам. С ним не соскучишься. И старый беломор корявым пальцем правой руки начал водить по ладони левой, словно бы объяснял ребенку, как сорока-ворона кашу варила. Поминал злодейские силы. О, агропром! Педикулез! Райсобес! У порога послышалось легкое постукивание. Цок-цок-цок. Так хорошие люди не ходят. Жихарь обернулся. К столу подходил здоровенный ростом собаку-петух. Глаза у него были с вишню, такие же черные, с кровинкой и блестящие. Перья красно-золотые с искрой, причем искорки бегали туда-сюда, как живые, а лапы такие крепкие, мохнатые и когтистые, что запросто этот кочет мог бы заполивать лесу. или зайца, если бы захотелось ему кровавой пищи. Гордо посаженную голову венчал алый гребень, зубчатый, словно княжеская корона. Алая же борода разделена надвое по обычаю бывалых варягов. «Да понаряднее коня ржавого», — протянул Жихой. «Э, погоди, что же я завитязь буду с петухом-то? Того и гляди». что курощупом начнут величать. Лучше бы верно у пса, вот с такой башкой. И показал обеими руками, какая именно голова у предполагаемой собаки его бы устроила. — Вот сразу и видно, как ты глуп, — сказал Беломор. — Пес, конечно, хорош, спора нет. А только возьмет, мироед, невзрачную сучонку и пустит по вашей дороге. И ищи его, свищи. Птица же ни человека, ни собака, ни под чем не продаст. Будет он твоим сторожем, способным поворачиваться в ту сторону, откуда врагу прийти. Своим пением он отгонит нечистую силу. Та подумает, что рассвет уже, да и сгинет. Только после неурочного пения всегда дождь идет. Уж такое неудобство потерпишь. Есть у петуха еще одно достоинство. Хочется тебе к примеру. передать поклон своему князю. Еще как хочется. Тогда прикажи ему, снеси, мол, Будимир, а его как раз Будемиром звать. Снеси, мол, Будимир, мой поклон князю Жупелю и княгине Абсурде. Он и снесет. И к утру князь на погорелое будет собирать померу. Так он что, красный петух, что ли, тот самый? «Самый тот. Ну что, хочешь его проверить?» Жихрь размечтался, как будут гореть князь с княгинью, какие у них при этом глупые сделаются личики, а потом и совсем сморщатся. Стало противно. «Ладно», — сказал он, — «перед дальней дорогой нечего животину зазря томить. Вернусь, тогда я посчитаюсь с князем. К тому же петух не сокол, не горазд летать. «Уж так такие не сокол! вести мы курица не птица!» Петух Будемир злобно скрипнул клювом. «А вот пойдем-ка наружу. Там и поглядишь». Вслед за обидчивым петухом они покинули избу. На дворе стояла глубокая темная ночь. Даже звезды попрятались за тучами. Старец произнес короткое непонятное слово. «Пуск!» Петух, громко хлопая крыльями, взлетел с места и оказался над избой, словно облако искр вылетело из печной трубы. Птица сделала несколько кругов над поляной и круто пошла вверх. Восхищенный жихрь сунул два пальца в рот и заливисто засвистел. Дед Беломор двинул его посохом по затылку. «Не свистить! Денег не будет! Их и так не предвидится!» — затасковал Жихарь. Петух, вдоволь красовавшись, тяжело рухнул вниз. Богатырь даже ожидал, что он, ударившись о землю, обернется добрым молодцем или чем похуже, но Бадимир остался самим собой. Только вот запах от него исходил какой-то вкусный. — Он у тебя что, жареный? — страшным шепотом спросил Жихарь. Даже в непроглядной тьме было видно, как Беломор улыбается. А самому витязю стало не до смеха. Петух незаметно подобрался сзади, и, что было сил, долбанул его клювом, куда достал. «Вот теперь вы с ним породнились», — сказал в утешение старец. «Теперь он тебя не покинет». Подчесывая ударенное и уклюнутое, жихрь вернулся в избу. Оказалось, что со стола уже кто-то все убрал. — Ты ложись и спи, — приказал хозяин, — а я буду тебе объяснять, что к чему. — Во сне? — усомнился жихарь. — Во сне. Во сне за одну ночь голову человеку столько можно запихать, что и за год учения не постигнешь. Пусть душа ночку полетает, постранствует, а когда вернется, обретет в пустой твоей башке целый кладезь премудрости. Вот уж впади, удивиться. Да еще запомни, чужой сон увидеть не к добру. Но герой уже храпел, и показывали ему сон отнюдь не чужой. Будто сидит жихарь на самой крыше княжеского терема, оседлав выступающее резное украшение, князек, и пилит он этот князек острый, приострой пилой. Это само по себе неплохо и предвещает худое хозяину терема. Только сидит жихарь. на князке лицом к дому и пилит перед собой. А снизу неведомый человек кричит. — Остерегись же, Харка, грохнешься? — Проходи своей дорогой, — сопит богатырь. И с последним движением пилы летит вниз в мягкую пыль и спрашивает у того неведомого человека неистовым голосом. — Да ты колдун, что ли? — Не колду, а волхв, — сердито ответил Беломор. Оказывается, орал Жихарь не во сне, а на самом деле разница такая же, как между князем и сельским старостой. Жихарь осторожно потряс головой, обещанного прибавления в уме не наблюдалось, все как было. — Не торопись, пусть рассосется, — понял его сомнение дед. Солнце стояло уже довольно высоко. Петух Будимир при свете дня уже не выглядел таким красавцем, но все равно был хоть куда. Глядя на коня ржавого, богатырь только вздохнул. Ржавый был нагружен столь основательно, что для всадника мнилось уже не было ни сил, ни места. Заботливый дед навьючил на ржавого и мешок с припасами, и торбу овса. Кольчуга, собранная из двух, все равно была коротка. Когда жихарь натягивал ее поверх белой полотняной рубахи и ватной стеганки, прожавевшие звенья крошились и сыпались. Закрывала кольчуга только не живота, а положено ей свисать до колен. Ноги же пришлось защищать, как заведено у степных коровьих пастухов, широкими лентами из толстой сыромятной кожи. Кажется, пустяк, но страшен с ней только прямой удар. если чуть под углом — убережет. Вот сапоги были ничего, исправны, и по ноге, разношенные. Жехарь призадумался над судьбой их бывшего владельца. На Беломор упредил все вопросы. — Да мои, мои, не сомневайся, я в них еще под он город ходил воевать. — Позвал меня туда Ахила, муравейный князь. Эх, столько лет протоптались под стенами, столько народу положили. И какой был народ, про любого песню складывай. Взяли город хитростью, в которой, по братим мой Улис не уступал самому до да, древнему дыртанану, А из чего все затеяли, стыдно и сказать, и вспомнить. Беломур сплюнул, и тем покончил с воспоминаниями младости. Жихарь с неудовольствием пристегнул к поясу неугодный клинок. Вот самострел был неплох. Его можно было заряжать прямо в седле, уперев в луку. Хозяин предложил смазать стрелы страшным старинным ядом, но богатырь не дал. Недобрый час и сам оцарапаешься. Все свои боевые надежды воин возлагал на кистень. Кистень на востоке зовется буздыганом, на западе — Моргенштерном. А тут, посередке, как раз кистенем, Жихарь изготовил его собственноручно. Древко вырезал из крепкой дубовой ветки, В круглый торец загнал железный пробой, Предварительно продев в него конец той княжеской цепи, Пригодилось еще раз. Концы пробоя, вышедшие из древка, Тщательно загнул вверх и забил, Да еще обмотал это место для верности куском, полосового железа, примерился для замаха и укоротил цепь. Последнее звено продел еще один пробой, разогнув его концы в стороны, вырыл в глине круглую ямку, старательно разгладил ее изнутри, потом воткнул в глину десятка-два толстых чугунных осколков, это у деда Беломора еще давно тому назад простым водяным паром разорвало котел. Что-то там дед мастерил, но вышла промашка. Конец цепь опустил в ямку, выпросил у хозяина свинца, которым тот запечатал в сосудах всякую пакость, растопил свинец в котелке и вылил в ямку. А когда свинец остыл, рывком поднял готовое оружие, покрутил ежистый шарик над головой и остался доволен. Таким... Запросто можно проломить башку хотя бы медведю. Можно и товарищу, и себе самому, если не умело обращаться. А рукоятку, чтобы не скользило в руке, обернул куском шершавой шкуры, тайно повредив одну из чучел. Шлем с острым еловцем на конце никак не желал налезать на голову. Пришлось малость приплюснуть, пожертвовав красотой.